Ножка тонкого бокала с вином выскользнула из рук, на скатерти расплылось темно-багровое пятно, и Кира старательно улыбалась, пытаясь сгладить свою неловкость. В новое жилье дочь переехала чуть ли не на следующий день, словно только этого и дожидалась. Теперь Настя навещала родителей раз или два в неделю. Она приходила веселая, рассказывала о своих делах, об институте, о друзьях и подругах, но Кира особенно остро чувствовала, что дочь приходит в гости, и некогда родной дом все больше и больше становится для нее чужим. Смириться с этим было нелегко, и Кира еще долго приучала себя к мысли, что девочка выросла, надо отпустить ее и больше не докучать ненужной опекой, не пытаться давать советы и не названивать ей каждый вечер. В конце концов, у них с мужем собственная жизнь, они еще далеко не стары, и теперь есть время и возможность пожить для себя. Они даже съездили в Париж весной полюбоваться цветущими каштанами и вернулись счастливыми, обновленными, будто помолодевшими. Конечно, в отпуск они ездили раньше, но это было совсем не то. Отель, пляж, экскурсии, чинный семейный отдых. Кира не думала даже, что можно просто бездумно бродить по улицам, взявшись за руки, и целоваться в маленьких кафе. Прям как второй медовый месяц у нас, — говорила она знакомым. Эта фраза почему-то нравилась ей. От нее веяло романтикой, как в американских фильмах, когда, делая предложение, преподносят кольцо с бриллиантом и на руках переносят новобрачную, утопающую в кружевной пене подвенечного платья через порог нового дома. В середине 80-х, когда они с Игорем поженились, о таком и мечтать не стоило. Так что, если вдуматься, этот короткий медовый месяц был вовсе не вторым, а первым. Едва вернувшись домой, они принялись строить планы, куда поедут в следующий раз. Это даже превратилось в своего рода игру. Просматривать туристические каталоги, искать в интернете удачные туры. Они мечтали о том, чтобы объездить весь мир, и в сентябре собирались на Канарские острова, а на Новый год — в Лапландию, в гости к Деду Морозу. А вот теперь все кончилось, рухнуло в один миг, словно карточный домик. И приходится сидеть за канцелярским столом перед чужим и неприятным человеком, выворачивая душу наизнанку. Домой Кира с Игорем возвращались уже вечером, усталые, измученные, не глядя друг на друга. Едва войдя в квартиру, Кира просто рухнула на постель и сразу же заснула. Утром, едва открыв глаза, она увидела солнце, легкие облачка на ярко-синем небе, деревья за окном, и даже успела обрадоваться, что день такой хороший, ясный. Но в следующий миг она вспомнила вчерашние события, и даже солнце как будто потускнело. Только сейчас она осознала в полной мере, что ни этот, ни любой другой день уже не будет для нее хорошим, потому что Насти нет и не будет никогда и им придется жить дальше, без нее. Были еще скорбные хлопоты, похороны, поминки. Почему-то из милицейского морга долго не хотели отдавать тело, и Кера очень мучилась, представляя себе, как Настя лежит там, и равнодушные люди кромсают ее, словно неодушевленный предмет. Она уже знала, Все отвратительные подробности, просломанные пальцы, ожоги, о том, как ее девочка страдала перед смертью, и теперь ей казалось, что она должна уберечь ее хотя бы от этого.